Глава двадцатая Дракон был красив. Каждая чешуйка играла на солнце своим неповторимым оттенком светло-серого цвета, создавая ореол величественности. Взмахнув пару раз крыльями, вершина эволюции механоидов приземлилась возле меня, и нас всех накрыл купол серостального цвета. И мгновенно связь с окружающим миром пропала. Это мне сообщил шлем оповестив, что возможность мгновенной телепортации в иные пространства пропала. Опершись крыльями о землю, дракон внимательно посмотрел на меня, после чего снова поинтересовался. «О чем ты хотел поговорить со мной, человек?» Голос металлической рептилии был явно женским. «Меня зовут Колос, и я хотел бы знать, для чего тебе нужен цветок смерти». «Почему я должна тебе отвечать?» «Мне кажется, вашу проблему можно решить мирным путем». Длинная шея дракона изогнулась, и ее морда приблизилась к моему лицу. «А если я не хочу мирным путем?» «Хочешь, — просто отозвался я. Выкрасть его у тебя не получается, гурам не позволяет. А самой туда дойти, или вон этого колобка отправить, ты почему-то не можешь». «Боги не дадут!» — зло рыкнула дракона. «И к тому же», — продолжил я свой спич, — «сейчас мы разговариваем. А из этого следует вывод, что желание договориться у тебя все же имеется. У тебя есть что-то сопоставимое по мощности с цветком смерти?» «Возможно», — обтекаемо отозвался я. «Так для чего тебе цветок?» Дракона молчало. «Долго. Минут десять». Потом, видимо, приняв решение, махнула крылом, и мир снова ожил. Ракеты, такие висящие в воздухе, рассыпались прахом, гигантский колобок со щупальцами закатился в брешь, а Гурам, натянув на себя новые балахон что-то злобно подвывая, заковылял в лес. Передо мной же материализовался рюкзак с фугасом, который я незамедлительно убрал в инвентарь. «Идем со мной, колосс! Я расскажу тебе все на моей родине!» «На ее останках!» Из леса подтянулся весь наш отряд, но дракона помотала головой. «Только ты!» «Ждите!» Коротко вбил команду в отрядный чат и проследовал к пелене. Драконок к этому времени уже исчезла. Смело шагнул внутрь прорехи между мирами и очутился в довольно странном месте. Почти такое же горное плато, только вот выступ был не над рекой, а над пропастью. Странное словосочетание — пропасть в ничто. Но именно так все и было. У меня за спиной располагался космос. Мириады далеких звезд в темно-синем небе. Да и не только за спиной. Космос был везде. Сверху, сбоку, сзади. Куда бы я ни посмотрел, везде было одно и то же. Завораживающее зрелище. Света от далеких звезд вполне хватало, чтобы различить все вокруг, так что ждущую меня дракона я заметил сразу. Подошел, пристроился рядом, и мы пошли куда-то вглубь территории осколка. «Меня зовут Лина», — представилась дракона. «Первое, что я хочу показать тебе, — это наш карьер». Впереди виднелась смотровая площадка, к которой мы и подошли. С карьерами я был знаком не понаслышке, сам на таких трудился так что мне не составило труда оценить его объем. Большой, что тут скажешь. Но не его объемы меня восхитили, а то, что я увидел в его глубине. Сквозная дыра, через которую были видны все те же звезды. Они прорыли осколок насквозь. Шлем тут же показал глубину карьера. 415 метров. Здесь были единственные залежи лунита, Материалы, из которого делается специальный сплав, из которого состоят наши тела. Никакой другой не подходит? Подходит. Только это плоть нашего мира, и приживается она максимально эффективно. Почему ты мне все это рассказываешь? Почему вообще согласилась на переговоры? На то есть две причины. Первая – это то, что так или иначе мы не сможем добыть корень смерти силовым методом. Нас для этого слишком мало, да и времени не осталось совсем. И вторая — ты. Я? Ты отмечен силами великого противостояния, причем обеими. В тебе есть искра от обоих начал. И если кто-то сможет совершить невероятное, то только ты. Ага, снова я избранный. Хаос, будь ты не ладен. Так, ладно. Давай по порядку. Для чего тебе корень смерти? Ты знаешь, как образуются осколки миров, Колосс?» Голос дракона стал печален. «Катастрофа глобального масштаба», — коротко ответил я. «В целом, правильно. В нашу звездную систему пришел нанитный рой. Мы хоть и близки с ними по строению, но совершенно разные по духу, если можно применить к ним это слово. «Они единое целое», — а каждый из нас индивидуальность, личность, вернее были когда-то. Лина опять замолчала, мыслями явно переносясь в прошлое. Мы проиграли битву, и мне пришлось перенести в междумирие хоть что-то. Я не воин и не политик, я всего лишь первоклассный навигатор пространства. Но именно мне выпала участь стать главой остатков нашей цивилизации. Так уж нам выпали карты судьбы. Наш осколок долго блуждал по океану, воюя с жителями других осколков, но все же мы смогли проложить дорогу к этому миру. И теперь все, что мы хотим, это просто жить. А для этого нам необходим доступ в мир обычного пространства. Но боги мира изнанка нам этого не дадут. Они опасаются всех вторженцев, боятся потерять власть. Я сильна и при некоторых раскладах смогу потягаться с младшими богами в силе. Вот они и не пускают нас. Так вон сколько звезд вокруг. Отшвартуйтесь и плывите к другой планете. Рано или поздно найдете мир без богов. Это не звезды. Это такие же осколки в океане Вечности. Чтобы найти в этом океане путь в обычное пространство, нужно слишком много ресурсов. Их у нас практически не осталось. Единственное, что мы можем, это попытаться создать портал с мира изнанка в любой другой мир. А для этого необходимо что-то очень мощное, способное преодолеть сопротивление барьера, выставленного богами. И корень смерти сможет дать такую силу? С помощью него мы сможем создать аномальную зону, в которой я смогу попытаться открыть рандомный портал. Не понимаю, зачем такие риски? Не проще ли договориться с богами? Объяснить, что вы просто хотите уйти из мира? Боги алчные и коварные. Просто так мне уйти не дадут. А идти вассалом в какой-либо пантеон? Мир обречён, Его уже не спасти. Мне достался дар от предков, я могу чуять хаос. Посмотри вон туда, — Лина указала в сторону огромного ничто. Оттуда совсем скоро явится хаос и поглотит этот осколок, а потом и мир изнанки. Поясни мне космологию процесса, а то я не понимаю. Если закрыть брешь, хаос не проникнет в изнанку? Не все так просто. Брешь — это всего лишь дверь. Ее можно открыть, можно закрыть. Дверной проем от этого никуда не денется. Ага, а можно с ноги вышибить. Тихо пробормотал я, но Лина меня услышала. Хаос так и сделает, не сомневайся. Именно поэтому мы и хотим найти себе тихую планету для возрождения своей расы. Предупредить богов о вторжении? Не рассматривала такой вариант? В самый последний момент я так и сделаю, но не раньше. Этим я куплю себе и своим подданным жизнь на какое-то время. Скажи, Колосс, ты не удивился, когда я рассказала про хаос? Ты знал? Да, Лина. Мне известно о нападении. Внешние миры готовятся отразить атаку. С надеждой в голосе дракона посмотрела на меня. Именно так. Тогда можно и под богов лечь. Главное, род будет жить. Есть альтернатива, я усмехнулся. Говори. Дракона нетерпеливо взмахнула хвостом, прямо как кошка. Мы заключим контракт. Я принимаю ваш груз на себя, то есть самостоятельно разбираюсь с богами. А вы служите мне верой и правдой десять лет. — Три, — мгновенно отозвалась Лина. В итоге мы сошлись на пяти. Меня пытались поджать ментально, но напоролись на щиты и отступили. В темпе перетащили на осколок моих соклановцев, вместе с ними разработали договор. После чего контракт был заключен, Система это подтвердила и принесла бонус в виде 30 тысяч клановых очков. Бонус серьезный и легший в масть всем моим проектам и начинаниям. До заветной отметки в 50 тысяч клановых очков, когда откроется возможность возведения замка, осталось не так уж и много. Вообще Лина оказалась довольно приятной собеседницей. В процессе нашего разговора я многое узнала о ее народе и о подробностях катастрофы, что пришла в ее мир. Нам провели маленькую экскурсию по Осколку, по Северной, условно, конечно, его части. На Южную не пустили, так как там обосновались твари пустоты. Поинтересовался, не будет ли кто-то возражать, если мы все же сходим туда? Ответили, что нет. Им те твари без надобности. Закрома ломятся от звездной пыли, а больше ничего интересного с тварей пустоты не падает. Лина, ты можешь сказать, когда произойдет нападение? Вопрос не праздный и от ответа на него многое зависело. «Через три недели, плюс-минус день-два». «Ясно. Мы вернемся завтра и проредим немного пустотников, если ты не возражаешь. А пока не могла бы ты одолжить немного звездной пыли». Наш отряд расположился на границе с пеленой со всем комфортом. Костерок, шашлыки из остатков местной дичи, удобные кресла, созданные мной для всех. В межмирье проблем с энергией практически не существовало. Ее приток вырос на порядок, а когда я окутывался плащом тьмы и медитировал, то суммарные цифры регенерации подскакивали до значений, о которых раньше и помыслить не мог. Вот и баловался как мог, создавая то кресло, то скульптуры из энергии, прокачивая тем самым внутренние каналы. «Держи, не жалко, можешь не отдавать». Дракона передала мне сто универсальных умций звездной пыли и удалилась. «Ну что, командир?» — подала голос ласка, когда убедилась, что Лина ушла. «Схватил Бога за бороду?» «Пока еще нет», — я улыбнулся, но близок к этому. «А я вот не особо понял, что произошло», — прожевав очередную порцию шашлыка, высказал свое мнение Горыныч. «А все детали только Олег и знает», — повернулась к нему Хаграши. «На то он и глава клана. Мутки мутит и интриги плетет. Политик!» В конце монолога Настя хмыкнула. «Значит так, бойцы», — повысил я голос. «Фармим север от пустотников до посинения. Звездная пыль — стратегически важный ресурс. И, что немаловажно, опыт. Мне Лина информацию скинула по этим тварям. Сейчас вам отправлю. Противник непростой, но убиваемый. Так вот, помимо опыта и пыли, с каждого, я повторюсь, с каждого пустотника капает несколько единичек клановых очков». «Нам полтинник нужен кровь из носу, иначе всему контракту придет белый пушистый зверек. База нам нужна, где только один бог и господин, и местные боги подотрутся и уступят, потому когда же они подчиняются законам системы». «Да это понятно», — махнула рукой Ласка. «Ты мне лучше скажи, мы реально до прихода хаоса будем тут торчать?» «Ближайшие двое суток, да. После я на землю, а вы продолжите фарм. Прибудет специалист, который поможет найти рубин. «Выкрасть», — фыркнула Ласка. «Экспроприировать», — поправил я ее. «Далее через неделю у меня турнир. Дальнейшие планы есть, но пока они них рано». «Олег, а ты действительно с хаосом махаться собрался?» — задумчиво поинтересовался Димка, глядя на костер. «Безусловно», — очень твердо ответил я. «Опыт, плюшки, рейтинг — и все это в тройном размере». «Кальмию вспомни». Горыныч поднял глаза от костра и взглянул на меня. Просто обычная смертью с последующим перерождением можем и не отделаться. Риски правильно оцениваешь. Хомяка в узде держишь. Видишь ли, в чем дело, Дмитрий? Вместо меня ответила Ласка. Наш глава хоть весь из себя такой продуманный, и тот еще крахобор. Только вот не в этом случае. Если изнанка пойдет, то хаос в самые ближайшие сроки начнет экспансию на землю а для него это недопустимо. Он к костьми ляжет, но заразу не пустит на порог дома. А земля для него именно что дом. И если вдруг случится так, что у объединенных сил не получится удержать изнанку, и она падет, вместе с нами, конечно, потому как из нее будет уже не вырваться, то на этот случай вот этот вот, она указала пальцем в мою сторону, оставил на земле закладки с точным описанием происходящего, и все иерархи нашего мира будут знать, что к ним идет. Так ведь, Олег?» «Оставил, конечно», — буркнул я, гадая, откуда эта чертовка прознала. «Тут все просто, Дим. Каждый сам для себя решает, быть или не быть». «Это, конечно, парадоксально, но я верю в нашего командира», — неожиданно закончила свою речь Ласка. «Это когда мои планы не сбывались? Кривокосо, но все же работает». Ласка лишь подняла руки вверх, в интернациональном жесте сдаюсь. Поговорили еще немного и собрались обратно в деревню. Староста должен узнать последние новости и начинать готовить деревню к эвакуации. Через три недели в окрестностях такое начнется, что ад раем покажется. Пелену прошли штатно, а вот дальше все пошло по звезде. Напротив нас стоял здоровенный седовласый длинноволосый гигант. Метра три росту, бугрящаяся от силы мышцы, не скрываемая какой-либо накидкой на торсе. Только ременная перевесь, на которой на спине держался огромных размеров золотой щит. «Сука, как все хорошо-то было», — практически прорычала Ласка. И я был с ней полностью солидарен. А как иначе? Что можно ожидать от верховного бога мира изнанки Деграта? Правильно, ничего хорошего. А если прибавить к этому заключенный контракт с механоидами, которые являются персонами Нонграта в этом мире, становится ясно, что к нам все же пришел белый пушной зверек. Раньше, чем мы ожидали. «Ты!» — пророкотал Громила, указывая пальцем на меня. «Ты! Идешь со мной!» Стероидный великан щелкнул пальцами, и мир вокруг потемнел. Аудиокнига озвучена по заказу издательства 1С Publishing на студии Амперфект.